седоватого, одетого в европейское платье египтянина. Тот, увидев смугу, сперва несколько опешил, потом воскликнул аллах кирим, Господь мудр! Салам! Приветствую!» Оба они со смугой отвели в сторону правые руки, сильно ударили ладонью о ладонь и обнялись, забрасывая друг друга потоками приветственных слов. Клянусь бородой пророка. Это на самом деле ты? Я, Абер, я. Пусть Аллах умножит твое здоровье. И к тебе пусть он будет милостью. Я получил твое письмо и приехал. Это сам пророк тебя привел. Троекратный тебе поклон. Здравствуй и ты. Салам. После таких радостных приветствий, изумивших молчаливого Вельмовского, последовала церемония взаимных представление, после чего все трое направились в ближайшую кофейню. Хотя она и находилась в европейской части города, а может именно поэтому кофейня была чисто арабской. Разумеется, за столиками сидели одни мужчины, в основном европейцы, но были и местные жители в белых галабиях и в тюрбанах. Самый экзотический вид имели те из них, которые Европейскую одежду сочетали с красными фесками. Большинство курили на ргеле. Абер достал одну из стоящих в ряду длинных трубок. Жестом предложил гостям последовать его примеру. Смуга отказался и вынул свою трубку, однако Вельмовский поддался искушению. В огонек, тлеющий в чашечке трубки, насыпали пахучего порошка. Благовонный дым, проходя через гибкий, почти метровой длины, Чубук и сосуд с водой достигал мунштука, а потом проникал в рот и легкие. При затяжке в трубке забавно булькало. «Будет мне чем похвалиться перед тадыком», – подумал Вельмовский, затянувшись несколько раз. Когда они отложили трубку, Смуга начал беседу. «Я всегда восхищался, Абер, твоей любовью к Египту». «Клянусь бородой пророка, ты любишь свою отчизну так же, как я свет моих очей, родной город Аль-Искандерия!» Добавил он, и в голосе его чувствовалось особое тепло. «Любишь больше, чем жену и детей?» – улыбнулся Смуга. «Я знаю кое-кого, кто так сильно любит море, что не хочет жениться. То иная любовь, брат!» Вельмовский был искренне поражен. Абер обратился к Смуге, называя его братом чего мусульмане никогда не делали по отношению к Георам. «Однако Александрия – это не Египет», – закончил свою мысль Абер, а в древности и сейчас говорят, что это Египет при Александрии. «Ты любишь Александрию как жену, но Египет – это мать», – образно выразился Смуга. И сразу добавил, «Я тоже люблю Египет». Последовало молчание, которое снова прервал Смуга. «Мне нужна помощь, брат», – Абер прилежно слушал. «Да, именно так. Я люблю Египет и знаю, что его разворовывают. Я ищу преступников, что растаскивают гробницы в долине царей». «Так поезжай в долину», — ответил Александреец. «И поеду. Но мне нужен совет». «Помощь. Совет. Я не хочу сотрудничать с англичанами». Абер перестал пользоваться цветистым языком Востока, незаметно для себя переняв суровый стиль смуги. Египту от этого только хуже. Если уж вывозить, то официальным путем, во всяком случае, известно кому куда. Надо искать правовые решения. Государство не может терпеть преступления таких масштабов. Вельмовский помалкивал. Это была затея Смуги, но его удивил контраст между прежней открытостью и внезапным недоверием, проявленным египтянином. В конце концов, поляк не выдержал, схватил Абера за руку и, глядя ему прямо в глаза, произнес, выделяя каждое слово. «Мы – порядочные люди, клянусь бородой пророка, – усмехнулся тот, – ваши слова, как язык колокола, чей звон не дает уснуть». Друзья были приглашены на завтрак в дом Абера, откуда вышли, держа в руках рекомендательное письмо к Аль-Хабише известному александрийскому торговцу, владельцу антикварного магазина. Тот через несколько часов прислал посыльным весточку. «Нахожусь не в Александрии, ищите меня в Каире». «И то ладно», — подвел итог Смуга, — «поищем в Каире». Абер говорил, «Этот Аль-Хабиши весьма благородный человек. Мы и так немало достигли, переломив недоверие Абера». Они выслали собранные деньги и письмо матери Патрика. Телеграмму Смуга дал еще с корабля, сообщая, что они возьмут мальчика с собой на каникулы. И на этом просились с Александрией. Экспресс Александрия Каир с особыми отделениями для мужчин и для женщин, с детьми, мчался с такой скоростью, что все окрестности тонули в облаках пыли. Увлеченный разговором, Вельмовский со Смугой даже не заметили, что через час миновали до Монтор, еще через час – Танту, и что после трех с половиной часов пути, покрыв 208 километров, экспресс подошел к вокзалу. «Дядя!» – крикнул Смуги взволнованный Патрик. «Каир!» Мальчик всю дорогу держал на коленях котенка, приблудившегося к ним в Александрии. Мусульмане любят кошек, в отличие от собак. Собак никто дома не держит, и они сворами слоняются по улицам. Европейский мальчик с котенком на руках вызывал интерес и доброжелательное отношение окружающих, которые помогли путешественникам найти извозчика, быстро доставившего их в квартал, где Смуга снял квартиру, и здесь они упали в объятия друзей. Приветствием не было конца. Случился, однако, и небольшой инцидент. Патрика встретила собачье рычание. Динго весь ощетинился, напуганный кот отчаянно замяукал, и... Только его и было видно. Это разрядило обстановку. Патрик скоро примирился с утратой и тут же подружился с псом. «Хороший песик!» – объяснил ему Патрик. «Это я! Я, Патрик! А ты Динго!» И вскоре он уже приносил собаке самое лучшее лакомство с ближайшего базара. Когда Смуга представил свой план приятного времяпрепровождения в Египте, Томак лишь вздохнул. Новицкий же потер руки и многозначительно подмигнул с Сали. Та, услышав о долине царей, захлопала в ладоши, выпрыгнула из кресла и расцеловала Смугу в обе щеки. «А что я говорил?» Расмеялся Вельмовский. Сали не даст нам спуску. Не мог бы ты, Ян, рассказать все поподробнее, попросил Томаш. Попробую. И Смуга в очередной раз начал свое повествование, добавляя неизвестные о другим подробности. Как известно, Египет является одной из древнейших мировых цивилизаций. Вот уже сто лет интерес к нему непрерывно растет. Все большее число коллекционеров не всегда законными путями зачастую У случайных продавцов приобретают античные реликвии. Как я уже говорил, в Манаусе я познакомился с лордом, который много лет страстно увлекается собирательством всего относящегося к Египту, и уже стал считаться в этой области знатоком. По этой причине он не удивился, когда однажды поздним вечером его навестил странный посетитель, когда его спросили об имени. Он ответил: «Я владыка долины царей. Вы можете себе представить, какая дрожь прошла по телу нашего египтянина?» Он написал мне своего неожиданного гостя примерно так. «Из полумрака появился человек, одетый в темный костюм европейского покроя. Поначалу я не смог его как следует разглядеть. Заметил только, что мы с ним одного роста. Потом уже при свете меня поразили Острый проницательный взгляд его глаз и нечто от фараонов в чертах его темного лица. О сходстве его лица с изображениями фараонов лорд повторил несколько раз, а потом продолжил. «Он походил бы на мумию, если бы не живая мимика его лица и эти странные, пронизывающие насквозь глаза. Признаюсь, он произвел на меня огромное впечатление». На какое-то мгновение мне даже показалось, что я не в своем английском доме, а где-то в древнем Египте. «Как видите, дорогие мои», — продолжал далее Смуга. «Неожиданный гость пробудил в коллекционере живой интерес, настолько большой, что когда Смуга рассказывал, переживания вернулись снова силой. Он даже не мог говорить и лишь через какое-то время продолжил свой рассказ». Гость не захотел сесть. Без обиняков объяснил цель посещения. Говорил он на прекрасном английском языке с лондонским акцентом. «Может быть, вас это заинтересует?» Тут он достал несколько мелких предметов. «Прошу проверить их подлинность и приготовить». Гость назвал солидную сумму. «Вскоре я вас навещу», — сказал он на прощание. Поклонился и ушел. Смуга прервал разговор. Достал трубку, он так долго набивал ее, что Сали не выдержала. «И что же дальше?» А дальше все пошло обычным путем. Предметы оказались ценными и весьма древними. Древними, по мнению специалистов, поскольку лорд не до конца доверял своим знаниям и чутью. Состоялся обмен, загадочный гость предоставил товар, лорд – деньги. Они особенно и не торговались. «Так в чем же тогда дело?» «Лорд должен быть доволен». В клубах дыма Смуга сам выглядел как призрак. По крайней мере, в глазах Салли, сильнее всех переживавшей эту историю, он и был доволен, не спеша улыбнулся Смуга, и совершенно очарован таинственным ночным посетителем, пока не убедился, что большая часть приобретенных во время второго визита раритетов мастерски подделана. Эти слова смуги спустили всех на землю. Первым заговорил Новицкий. «Ха-ха!» – рассмеялся он. «Что бы их кит проглотил? Вот это номер!» «Ты мне, Ян, этого не говорил. Значит, твоего лорда обманули. И ему вовсе не до шуток», – вставил Вельмовский. «Разумеется. Он потерял кучу денег. И если бы только дело было в деньгах, он ведь не упустил случая похвастаться перед друзьями. А тут оказалось, что его уважаемого, признанного знатока обвели вокруг пальца. Никак он не мог оправиться после такого удара по самолюбию и думал о месте, А тут как раз подвернулась поездка в Южную Америку. Остальное вам известно. Поскольку вы находитесь в Египте, я согласился заняться этим делом. Салли так хотелось увидеть долину царей. Вся эта история так внезапно на нас свалилась. Смуга умолк, устроился поудобнее в кресле, закинул ногу на ногу. Одна лишь саля еще не могла стряхнуть с себя ощущение нереальности происходящего. В ее воображении Смуга олицетворял собой древнеегипетского жреца, священнослужителя религии преклонения. Мужчины же еще какое-то время обменивались мнениями, выдвигали предположения, догадки, предавались воспоминаниям. Первым, разумеется, зевнул Новицкий, его потянуло в сон. Все поднялись, Томок сладко потянулся, Вельмовский спеша расстегнул рубашку. Патрик давно уже сладко спал в кресле, обняв Динга за шею. Томок наклонился, чтобы перенести ребенка в постель, и в эту минуту Смуга Удивил их в очередной раз. «Пусть спит здесь, Томок», — сказал он. «Это еще не конец истории». Страшно заинтригованные все вернулись на свои места. Предлагаю вам прогулку, весьма отдаленное прошлое. Углубиться на 3300 лет назад. Трон занимает один из самых интересных фараонов, известный в истории под именем Эхнатон. Тот самый, что пробовал «Преобразовать религию? Ввести монотеизм? Веру в единого Бога?» – тут же воскликнула Сали. «Совершенно верно!» – подтвердил Смуга. «Одни называют его революционером-реформатором, другие – еретиком, третий – пацифистом и мечтателем. Кое-кто утверждает даже, что он хотел уничтожить все власти жрецов Амона. а есть и те, кто видит во всем в первую очередь влияние Его прекрасной супруги, не фертите. Я всегда говорил, вырвалось у Новицкого, — что жена для моряка, то есть, я хотел сказать для фараона, это все равно, что. Что руль для корабля, закончила Сали и погрозила пальцем упрямцу капитану. Одним из преемников, одним из преемников Эхнатона, продолжал смуга, был Тутан Хамон. Вроде бы его зять и он вернулся в веру отцу, приняв имя Тутанхамон. Новицкий с первого дня пребывания в Египте, вынужденный слушать бесконечные лекции по истории страны, окончательно потерял терпение. «Господи, я скоро в Кита обращусь!» – завопил он. «Ничего не понимаю. Неужели все преобразования этого фараона-эретика или революционера – Заключались в том, чтобы в имени Бога заменили одну букву. Можно и так это истолковать, улыбнулась Сали. Эхнатон порвал с культом Амона, перенес столицу из Фиф в Ахитотон. Сейчас эта местность носит название Тель-Аль-Амарна, где он возвел для своего единого бога Атона великолепные храмы, в отличие от угрюмых, мрачных, таинственных святилищ Амона. Эти храмы были наполнены светом, радостью. Агм буркнул Новицкий. «В таком случае это была самая значительная в мировой истории замена одной буквы». «Мне кажется», – прибавил Томок, – «и самая дорогостоящая». «Давайте дослушаем до конца», – запротестовала Сали. «Мы остановились в направлении Тутан-Хамона. И хотя я и занимаюсь археологией, об этом правитель слышала мало». «Совершенно верно», – согласился Смуга. «Действительно, им интересуются лишь горско любителей Египта, завсегдатаев, аристократических салонов и ученых. К ним принадлежит и мой, как вы его называете, лорд». Уже много лет он пытается получить позволение на проведение раскопок в долине царей, поскольку он убежден, что там кроется еще немало тайн, и, между прочим, не найдена гробница Тутанхамона. «Если вера творит чудеса, тогда он прав», — сказал Вельмовский. «Ни одна вера. Найдено немало предметов, указывающих, что гробница действительно может находиться там, в долине, а раз так...» — Стоит рискнуть, — задумчиво произнес Бельмовский. — Точно, — прибавил капитан. — Риск — благородное дело. И здесь мы подходим к сути дела. Среди реликвий, приобретенных лордом, был круглый золотой поднос, украшенный небольшими фигурками, представляющими одного и того же юношу. — И этим юношей оказался Тутанхамон? — Естественно. — Откуда такая уверенность? На подносе и иероглифами высечено его имя. Но из этого вовсе не следует, что гробница этого фараона находится в долине царей». «Согласен. Однако все настоящие приобретения моего коллекционера берут происхождение оттуда. Это первое. И второе – одна из фигурок представляет этого юношу после смерти», – объяснил Смога. «Как это после смерти?» Мертвого, спросил Томок. «Нет», – возразил Смуга. «Живого?» «Ты меня извини, Ян, пусть я стану китом, если хоть что-нибудь понимаю», – вздохнул Новицкий. Кроме того, – развел Смуга руками, – во всем виновата борода. «Ян, пере... «Ян, перестань шутить и объясни, наконец, в чем дело», – взволновался Вельмовский. «Поздно уже». Фараонов всегда изображали с бородой, поскольку в древности и не только в Египте она означала мудрость и власть. Но что это имеет общего с живым или мертвым фараоном? нетерпение возразил Вельмовский. Для знающих предмет имеет много общего, ответил Смуга. У живых фараонов борода изображалась со срезанным концом, у умерших же с загнутым, полукруглым борода с полукруглым концом уподобляла фараона божеству мертвых, Озирису. «Это значит?» «Это значит, дорогая Сали», — не дал перебить себя Смуга, «что поднос был изготовлен и пожертвован после смерти властителя. Может, это сделал тот, кто его любил? Не будем забывать, что Тутанхамон скончался очень молодым». «Весьма затейливо построенное рассуждение», — заметил Вельмовский. А Новицкий давно уже гладил свою закругленную на конце бородку и усмехался про себя. «А сколько их было, этих фигурок?» – допытывалась Сали. «На подносе должно было быть четыре, но лорд получил его лишь с тремя. Золотая представляла молодого владыку, как солдата, алибастровая пастухом, а деревянная – богом Азирисом. У меня есть их фотографии». Потом разглядите, как следует. Значит, одной фигурки не достает? Почему? Именно. Кто, когда и для чего оторвал ее от подноса? На этот вопрос следует найти ответ. Нам улыбнется счастье. Все указывает на то, что поднос был найден в гробнице Тутанхамона, а именно в долине царей. Мой лорд допускает, что преступники вскрыли гробницу, которая, по мнению других, вообще не существует. «И это мы должны установить», – закончил свое повествование Смуга. Наступило молчание. «Это может быть поединок двух великих фараонов», – как бы сама себе проговорила сали. «Что ты сказала?» – спросил ближе всех сидящий к ней Новицкий. Салли повторила свои слова. «Не надо так шутить, Синичка», – укорил ее суеверный капитан. «Это не шутка» возразила решительная Сали. «Может быть, это будет встреча настоящего короля приключений с фараоном из долины царей?» Глава пятая. Важные беседы. Появление Смуги с новой загадкой внесло в существование друзей большое оживление, но не изменило основного ритма их жизни. Уехать из Каира, не приняв определенного плана действий, они не могли а решить что-либо невозможно, пока здесь, на месте, они бы не узнали что-то такое, что позволило бы сделать этот план осуществимым. С виду они по-прежнему, а вроде бы беспечно бродили по улицам Каира, посещали все те места, где полагалось быть туристом. Однако некоторые прогулки имели теперь иную цель. На первую такую прогулку выбрались вельмовские и Смуга, одетые в безупречные европейские костюмы, Они ехали на двуконном извозчике вдоль Нила. Смуга, знающий по-арабски несколько слов, давал указания о вознице. Они как раз подъезжали к мосту Аль-Тахир Аминак, сказал смуга, касаясь тросточкой плеча, извозчика. Видимо, дорога была ему хорошо знакома. Шималак, направо! велел он и вскоре приказал остановиться. Средневековой колотушкой они постучали в большую дверь отворил темнокожий, одетый в белое, слуга. Названный Смугой имена он принял спокойно. «Господа ожидают», – произнес он, – «прошу сюда». Он вел их в большой, просторный салон и указал на мягкие кресла. «Прошу подождать», – сказал слуга и вышел. Вельмовские с любопытством оглядывали изысканно обранную комнату. Их внимание привлекла тяжелая английская мебель и прелестный мраморный камин, Над ним и окнами узорчатый карниз. На полу был расстелен тоже соответствующий общему стилю пушистый ковер. «Внутри английское консульство весьма напоминает мне дворец Махараджи Альвару», – шепотом заметил Томак. «Ох уж этот британский колониальный шик», – усмехнулся Смуга. Им не пришлось долго ждать. В салоне появился элегантный, полноватый, флегматичный джентльмен. Он приветствовал Смугу как старого знакомого. Когда же Смуга представил Вельмовских, он с особой сердечностью пожал руку Томека. «Да, — Да-да, молодой господин Вельмовский, — сказал он, — много слышал о вас и рад познакомиться. Я понимаю, что ваш визит — результат чего-то большего, чем простой интерес, — добавил он, явно держа в памяти состоявшийся до этого разговор со Смугой. Получив подтверждение, он предложил без промедления перейти к делу. Они слушали то, что мог им предложить, и одновременно пили великолепный кофе, поданный черным боем, нубийцам. Должен сказать, господа, афера эта имеет много аспектов, прежде всего, конечно, уголовный. В последние недели многим богатым коллекционерам были предложены ценные древние предметы культа и повседневного обихода, якобы происходящие из долины царей. По отношению к некоторой их части, это святая правда. Говорят, что утащено даже несколько мумий, – пошутил он. В основном же это великолепные подделки. Он перевел дух и уже серьезно продолжил. Похоже, что переговоры ведет всегда один человек. В полицейских хрониках Италии, Франции, Англии ему дали кличку Фараон. Вроде бы он представлялся таким образом. Я – король долины. Или я железный властелин, железный фараон. Приходит всегда вечером, оставляет на пробу несколько подлинников. Через несколько дней наступает торговый обмен фальшивками. Фараон обычно предостерегал от обращения в полицию, однако кто-то, удостоверившись в обмане, все-таки это сделал. Преступник ловко увернулся от расставленной ловушки, а тот коллекционер через пару недель скончался от какой-то странной нераспознанной врачами болезни. «Месть фараона», – негромко произнес Смука. «Вот-вот, так сразу и сказали, и большинство коллекционеров словно воды в рот набрали». «Ну хорошо, вы описали уголовную сторону дела, а каковы другие?» «Это может показаться вам неправдоподобным, но существует...» И политический аспект. Знаете, господа, мне иногда кажется, что над миром, мыслями и сердцами людей властвуют журналисты. И в нашем случае в прессе начались нападки такого рода. Похищают нашу собственность, до британских колоний никому нет дела. Правительство бездействует, французы начали вывозить наши сокровища еще при Наполеоне. И сейчас продолжается то же самое. Крик бульварной прессы похвалила оппозиция и... Поехала, между тем, выборы на носу. Я так понимаю, прервал Смуга, что сейчас требуется успех. Ну, я бы так не упрощал. Важнее всего раскрыть преступление. Британское правительство, естественно, оплатит все расходы. А другой помощи от вас нам нечего ждать. Не без иронии, спросил Томик. Я гарантирую вам полное содействие властей и местной полиции. — заверил англичанин. «Недавно я звонил одному из чиновников нынешнего Хедива. Он охотно вас примет». «Это доброжелательный человек. С вашего позволения я с ним созвонюсь. На какое время с ним договориться?» «Чем быстрее, тем лучше», — сказал Вельмовский. «Хоть на завтра, если только можете. Сейчас узнаем. Я оставлю вас на минуту». После того, как англичанин вернулся, Были обсуждены еще кое-какие вопросы, однако вельмовские и смога старались не затягивать визита. По их словам, им хотелось бы вернуться домой до начала сиесты. Любезный англичанин предложил им автомобиль, модное в аристократических и дипломатических кругах изобретение. Гости попросили отвезти их в центр города, где они договорились встретиться с друзьями. Новицкий с Патриком и Сали уже поджидали на площади оперы. Все вместе смотрели здание театра в стиле модерна, оно буквально утопало в зелени скверов, и посетили, что давно было обещано Патрику, ботанический сад и зоопарк. Зоопарк оказался таким большим, что нечего было и думать, чтобы осмотреть его за один раз. Они остановились лишь перед некоторыми животными и задержались у небольшой плантации папируса. Всем это было интересно, ведь в результате хозяйствования папирус в Египте почти полностью исчез. Домой вернулись только вечером. На следующее утро у них была назначена встреча в самой известной древней части Каира Аль-Джамалия. Там жил один из чиновников и близких сотрудников Хидива Ахмад Аль-Саид. «Интересный человек, надо думать», предположил Смуга. «Слушай, Ян, поезжайте-ка вы с томиком без меня. Я не дипломат и не ученый», заупрямился Новицкий. «А мы с Андреем займемся подготовкой к экспедиции». А при случае вздремнем улыбнулся Смуга. «Возьмите с собой Патрика», предложил Вельмовский. «Чтобы он там бог знает, что натворил», продолжал смеяться Смуга. «Да чего бы он не дотронулся». «Дядя!» «Я хочу с вами», – попросил мальчик, – «обещаю, что буду хорошо себя вести». Вчетвером, прихватив обрадованного Патрика и Салли, они отправились в центр, чтобы пройти по базару хан Аль-Халили, что растянулся не на один километр между площадью оперы и зданиями университета Аль-Азахар. Ловчонки переливались всеми цветами радуги. Среди покупателей были в основном домохозяйки в длинных до пят темных платьях с покрытыми черными платками лицами. Некоторые несли грудных младенцев. За юбки многих из них цеплялись дети. Хоть и было еще рано, покупатели уже возвращались домой с полными корзинами. Внезапно в уличный шум и без того достаточно громкий Ворвались звуки дудок, свистков, бубнов. На улице показалась странная процессия. В такт музыки двигался дрессированный слоненок. Его окружали артисты с энтузиазмом, исполнявшие нечто в ритме марша. За ними бравым шагом выступали мальчишки с деревянными карабинами. Слон время от времени запускал хобот в корзинке возвращающихся с базара женщин, выбирая лакомство получше. «Дядя, смотри, слон!» – в восторге закричал Патрик. Слонёнок повернулся в их сторону, увидел стоявшую сали, державшую корзинку с фруктами, и вытянул из нее крупный апельсин. Толпа пришла в полный восторг. Раздались аплодисменты, притопывания, гортанные выкрики. Оркестр заиграл еще громче. Патрик вытаскивал у сали из корзины один апельсин за другим и кормил шедшего рядом слона. Смуга достал деньги, вручил молодым циркачам бакшиш. Никогда бы уже им не вернуться на площадь оперы, если бы не Тома, к которому, наконец, удалось оттянуть Патрика. Затем они без всяких приключений добрались до каср ал шаук Человек, с которым у них была назначена встреча, жил в тупиковом переулочке. Дом его с огромными дверями с бронзовым молотком возвышался над остальными зданиями. Ахмад Аль-Саид бен Юсуф уже давно встал, как всегда его разбудил, напев Муэдзина, оповещающего, что молитва – праведнее сна. Одеваясь, он вспомнил о предстоящем свидании с чужеземцами, и его тут же охватили сомнения и недовольство. Хотя звонивший из консульства отзывался о гостях весьма сердечно, он предпочел принять их дома, где это увидят лишь близкие соседи они на работе, и сейчас он задумался, как одеться в европейский костюм или арабскую одежду. «Что произведет лучшее впечатление?» – размышлял он, хмуря черные, без того уже напоминающие щелки глаза. В целом же он был доволен, поскольку знал, что посетителей привело к нему дело конфиденциального характера, и это означало, что ему доверяют. А его родственники утверждали, что ради собственных интересов он готов на все. Спокойствие вернулось к Ахмаду. Как только он принял решение предстать перед гостями правоверным мусульманином, угостить их скромным арабским завтраком, готовые и одетые, он отдал распоряжение слугам. «Бесмаллах», — сказал он самому себе, — «как делал каждый день, приступая к работе». Глядя при этом на красиво выведенные над дверями первые слова священной книги Корана, Ахмад несколько опешил, увидев среди гостей женщину и ребенка, но пригласил всех, тем не менее, к столу. Подали фул с яйцами, горячий свежий хлеб, тарелочки с сыром, лимоном и разными приправами, солью, перцем, самым разным от мягкого до совсем острого. Как раз острый и привлек Патрика, который тут же подавился и зашелся кашлем, что вызвало незаметную усмешку хозяина. Это шатта предостерег он очень острый. Во время завтрака пили крепкий сладкий горячий мятный чай. В конце внесли пирожные и фрукты: манго, бананы, фиги, абрикосы, апельсины и громадную гору разных видов фиников. Патрику больше всего понравились басбуса, пышные пироги с сушеными фруктами. Хозяин предложил гостям кофе и обратился к жене с предложением, чтобы она увела к себе Сали и Патрика. Наступило время серьезного разговора, и присутствие женщин и детей было ни к чему. Патрика и Сали пригласили в женскую половину дома. Жена хозяина показала свои владения. Сали больше всего заинтересовала машрабия нечто вроде оконца балкончика, украшенного частым переплетом темно-зеленой деревянной решетки. Через ее узкие щели арабские женщины, оставаясь невидимыми, могли рассматривать улицу. Сали постояла у окна, наблюдая за оживленным уличным движением и размышляя о нелегкой судьбе жены араба. Вдруг ее внимание привлекла странная фигура – Филлах либо бедный араб. В толпе он явно чувствовал себя чужим, он казался испуганным, потерянным, оглядываясь, и то и дело останавливаясь, он направлялся к дому Ахмада. Остановившись у входа, он огляделся еще раз, поднял неуверенно руку и, наконец, постучался. К вам гость, обратилась Сали к жене Ахмада. Она выглянула через решетку. А, это садим! У него такой испуганный вид, заметила Сали. Это новый слуга моего мужа он из деревни, что недалеко от долины царей. Муж взял его по рекомендации одного знакомого. Он, видно, никогда не бывал в большом городе и ему не по себе, пояснила хозяйка. Да, это заметно. — улыбнулась Салли. — Из долины царей какое стечение обстоятельств? — подумала она. Садим уже исчез где-то внутри дома, а женщины отвели Патрика на крышу. Там обнаружился сад усаженный жасмином и фасолью. По нему гуляли куры, из-под ног взлетали голуби. Повсюду в этом кухонном телу и вместе отдыха жены египетского сановника чувствовалась заботливая женская рука. Женщины обменялись соображениями по кулинарным вопросам. Саль записала несколько рецептов египетских блюд. Мужчины тем временем заканчивали беседу. Ахмад старался быть как можно приветливее, но не сказал ничего нового. Он подтвердил, что да, кое-что слышал и читал в газетах о контрабанде, но ведь этим занимаются с незапамятных времен. «У нас есть сведения, что след ведет в Каир», – Смуга пытался оказать давление на хозяина. «В этой стране абсолютно все проходит через Каир», – поучающе произнес хозяин. «Мне трудно оценить имеющиеся у вас сведения. Я ведь не служу уголовной полиции». Тон то его стал резким, говорил он неохотно, но тут же, чтобы сгладить впечатление, предложил посетить знаменитую мечеть, самый красивый храм в городе Тысячи мечетей, как называли Каир. Мечеть находилась в конце центральной улицы Гами-аль-Азхар, здесь же находился университет, где многие века обучались самые выдающиеся знатоки Корана. Через ворота, а их было шесть, Ахмад вел своих гостей на Сахан, главный внутренний двор, мечети, мощеный белыми мраморными плитками. Вокруг шла внутренняя галерея, опирающаяся на стройные колонны с арками. Посередине журчал фонтан. Вода текла из разных кранов в бассейн, где каждый правоверный перед молитвой омывал руки и ноги. В одном из углов дворика сидели на корточках На разобранных, на мраморных плитках, ценовках ученики из разных стран мусульманского мира, кого здесь только не было, бросались в глаза высокие стройные тунисцы в разноцветных галибиях. Лекцию старого бородатого, облаченного в темную галибию и рыжеватый плащ наставника слушали и коренастые персы в темных тюрбанах, и берберы с толстыми чубами, выпуклыми глазами и мелкие худощавые сирийцы с острыми чертами лица в белых куфиях с черными налобными повязками. Рядом с молодыми внимательно вслушивались египтяне-старцы. Вызывали удивление элегантные фигуры марокканцев и ливийцев в европейской одежде. Ахмад кивнул старому шейху, ведущему занятия с разношёрстной группой студентов. Тот ответил поклоном, сложив руки, как для молитвы. А в восточном крыле мечети помещался приют для слепых «Зауед-эль-Омьян». «Это одна из самых распространенных у египтян болезней. Глазное воспаление, ведущее к слепоте», — объяснил Ахмад. «Эти люди страшно несчастны». Так оно и было. Вид слепых потрясал душу. Они выставляли на солнце невидящие, сильно красные, гноящиеся глаза, демонстрируя шрамы и язвы, чтобы пробудить сочувствие у прохожих. «Ради Аллаха!» – звали они, прося о подаянии. Обитатели приюта вместе с нищими паломниками поджидали имамов, раздававших через день по давней традиции оливки, хлеб и фул. Простившись с хозяином, путешественники зашли в кофейню, чтобы утолить жажду. У выставленных на тротуарах столиках сидели мужчины, пили кофе. Почти все курили, кое-кто играл в трик-трак. Некоторые нахально приглядывались к Сале, но приставать к ней не решались. Она была в сопровождении мужчин. Глава шестая. Патрик в Вавилоне. О всех взрослых участниках каирских приключений смело можно было сказать, что все их время было занято без остатка, иначе дело обстояло с Патриком. Он все еще ждал, что случится что-то важное, что будет связано с ним самим, с его назначением в жизни. Ему сейчас жилось хорошо, беззаботно, но где-то далеко была его семья, бедный дом, и он сам... Столько перенес потому, что искренне верил в то, что подобно отцу и деду найдет свое сокровище. «Много отдашь, много и получишь». В этом он был уверен. В тот самый миг, когда все его надежды, казалось, рухнули, ему встретились добрые люди. Он поверил им и полюбил, собираясь вместе с ними принять участие в небезопасной экспедиции. Только с ним-то самим по-прежнему ничего не происходило. Взрослые каким-то шестым чувством ощущали его. По их представлениям, душевный разлад, хотя там, где находился Патрик, всегда происходило слишком много всякого. По отношению к мальчику, у них развилось нечто вроде комплекса вины, особенно у Смуги, сразу сильно к нему привязавшегося, и у капитана Новицкого, искренне полюбившего юного сорванца, Оба как раз отправлялись в очередной поход за информацией в самый древний район Каира, заселенный в основном коптами, немногочисленными христианами, являвшимися прямыми потомками древних египтян. Было решено взять с собой Патрика и по возможности сделать так, чтобы ему было интересно. Из центра города они доехали на электрическом трамвае до конечной остановки, Здесь их сразу окружили погонщики ослов, предлагающие свои услуги. Каждый расхваливал до небес своих животных, кое-кто на ломаном английском, французском, либо итальянском, большая часть уже по-арабски, то есть жестами. «Самый красивый осел в Каире!» – вопил один хаммар. «Моя! Зверь! Быстро, быстро!» – кричал другой. «Ехать осторожно и не быстро!» — хвастался третий. — Спокойный ослик, спокойный ослик, — назойливо повторял четвертый. Все не толкались, жестикулировали, кричали. Напуганный Патрик схватил за руку могучего Новицкого, прижался к нему. Конец этой сумятицы положил Смуга, неожиданно повысив голос. Несколько произнесенных по-арабски резких слов успокоили всех. — Патрик! «На каком мостике хочешь ехать?» Из-за Навицкого, чьи плечи надежно скрывали его от неприятностей. Патрик давно уже присмотрелся к погонщику, немного от него ушедшего по возрасту. Тот не смел даже приблизиться к путешественникам. Патрик указал на него. Новицкий со Смогой тоже выбрали себе животных и отправились в путь. Массер эль атика абу сарге бросил Смуга. Египетские ослы, размерами меньше европейских, были и послушнее них. Уже тысячу лет служившие человеку, таких тихих, кротких, их считали самыми верными его друзьями. Встречались они повсюду, на больших и малых улицах Каира, в деревнях и небольших городишках. Смуга-Новицкий и юный Одонал Сидевшие на своеобразных удобных седлах продвигались вперед, огибая таких же наездников. Среди последних преобладали местные жители, однако хватало и иностранцев, всех сословий и национальностей. Миновав широкие улицы европейской части города, они постепенно углубились в лабиринт крутых узких улиц восточных кварталов. Путешественники ехали мимо разрушающихся домов, слепленных из высушенного на солнце кирпича грязных хижин, в которых ютились убогие ловчонки. Приходилось пробиваться сквозь скопления разных тележек, фургонов, пролеток, груженных товарами и людьми. Вдруг животные, будто сговорившись, ускорили шаг. Сигналом послужил Громкий рев осла, который выставил вперед зубы, словно в мрачной усмешке, и издал ужасающий звук. Может быть, это был приказ или призыв к состязанию? И вот началась сумасшедшая гонка по крутым улочкам. Это был какой-то слалом между повозками, верблюдами, слонами, тележками, вазами и людьми. За осликами неслись погонщики. Вовсе не пытаясь их унять, наоборот, каждый хотел, чтобы его осел оказался первым. Время от времени они выкрикивали приказы «Ова, Ова, поберегись!» или «Варда, Варда, осторожно!» Каким-то чудом, а может быть, благодаря неслыханной ловкости погонщиков, нашим героям удалось не сломать ноги в колесах повозок, не столкнуться с другими ездаками, не растоптать кого-нибудь, Чистильщика обуви, торговца, разносчика воды, собирателя навоза. В конце концов, по приказанию смуги погонщики попридержали ослов. Они как раз добрались до развалин старого Вавилона и остановились, задумчиво глядя на остатки великолепных строений, засыпанные пластами желтого песка. Навицкий отер под солба и выдохнул. «Вот это гонка!» Заводные же, ребята, эти погонщики поддержал его смуга. Хотя я и неплохой вроде бы наездник, но так умело управлять животными в такой толчее я бы не смог. "Дядя", сказал Патрик, "это я. Я попросил своего проводника ехать быстрее". "Ну-ну", только и мог сказать Новицкий. Далее они ехали уже гораздо медленнее, снова углубившись в лабиринтулочек, пока наконец не добрались до цели. Абу Сарге, святой Сергий, объявил самый старший проводник: убогое обшарпанное сооружение ничем не напоминало самый древний христианский храм в Каире. Путешественников тотчас же окружили почти голенькие ребятишки, повели их извилистыми коридорами во дворик и ввели в храм. Те, что постарше, завернув рукава, показывали знак креста, нанесенный на руку зеленой краской. В преддверии храма в пол был вделан огромный сосуд с водой, предназначенный для омовения рук и ног перед богослужением. В дни торжества здесь были места для женщин, мужчин и духовенства. Обранство церкви было крайне убогим. Христианские мотивы сочетались с элементами арабской культуры. Новицкие смуга шли вслед за патриком, сперва по деревянному, затем глинобидному полу, покрытому на восточной манер потертыми ковриками. Под ногами шуршала вездесущая пыль пустыни, У алтаря, украшенного двумя свечами и крестом, заканчивалось богослужение. Дым от кадила уходил под самый свод. Алтарь был окружен деревянной, напоминающей иконостас, ширмой, увешанной дощечками из слоновой кости и дерева. На барельефах были изображены сцены и из жизни Христа. Среди этой экзотики... Мария, Иисус, Иосиф и Ослик показались полякам каким-то удивительно своим. Волнение подступило к горлу, а мысли улетели куда-то далеко. Священник склонился в глубоком поклоне и подал служки кадила. В эту же минуту из группы стоящих перед алтарем людей выбежал какой-то человек, и, вырвав из рук растерявшегося служки Священную утварь молниеносно скрылся, прежде чем кто-либо успел опомниться. По церкви пронесся крик, все выбежали во двор, но скоро беспомощно вернулись в храм. В этой суматохе Смуга с Новийским потеряли Патрика. Они всех о нем спрашивали, но одни отвечали, что не видели, другие же делали вид, что не понимают по-английски. Те немногие арабские слова, которые знал Смуга, не могли ему помочь. А может, копты не хотели их понимать? Мальчишки же...